И тут уже нам от замка Дерси придется перенестись в другой замок, балками, построенный в XVI веке неподалеку от городка Крейл и принадлежащий другой ветви Лермонтов. Когда-то, во времена Малькольма IV, правившего с 1153 по 1165 год, эти земли принадлежали некоему Сену. Затем в 1375 году Они перешли Джону де Балками, а затем уже в 1526 году какой-то старый замок перешел Лермонтом, сначала на правах аренды. Со временем Джеймс Лермонт Дерси выкупил эти земли у короля Якова V и приступил к строительству нового замка. «Хочу дать слово и своему любимому Лермонтоведу Павлу Висковатому», — он писал. «Да, Михаил Юрьевич предугадал». Он был последним потомком шотландских бойцов, но не в снегах кончил бояться этот жизнь свою, а в южной стороне, среди гор, ставших ему милее туманных картин на берегах Лидера и Твида. Смерть отца повергла поэта нашего в скорбь, которую он тщательно скрывал перед другими и перед самим собою. Жизнь била в нем ключом, и ему удавалось поднимать свое настроение до резовой веселости. Но тем сильнее были минуты скорби. Если в двух автобиографических драмах мы находим следы мысли о самоубийстве, то о том же гласят многие лирические стихотворения того времени. Юноша немало перенес тяжелых душевных мук и борьбы. Когда мрачное настроение овладевало им, он уходил в уединенные места, в лес, в поле, на кладбище или проводил бессонные ночи, глядя сквозь окно в ночную тьму, а в голове стучала безысходная мысль покончить с собой. Покой могилы манил его, с такими мрачными думами сидела у окна своего в Середникове, когда написал свое завещание. Есть место близ тропы глухой, в лесу пустынном, среди поляны, где вьются вечером туманы, осеребренные луной. Мой друг, ты знаешь ту поляну, там труп мой хладный ты зарой, Когда дышать я перестану. Могиле той не откажи ни в чем последуя закону, поставь над нею крест и склену и дикий камень положи. Совершенно предаться мрачному настроению впрочем, мешало поэту не только полная жизнь и натуры его, но и шумное общество окружавших его в людей. Вот этот замок балками и стал одним из самых литературных замков Шотландии. Как оказалось, именно в этом замке жила прелестная особа Маргарет Лермонт, очаровавшая королевского адвоката Гордона. Именно здесь они гуляли и наслаждались друг другом, даже не замечая свиста мальчика-призрака, как говорят, умершего голодной смертью в его стенах и до сих пор тревожащего во время обеда всех обитателей замка своим свистом на оловянной дудочке. Свое домашнее привидение. Какой-то свист слышала я», блуждая по темным отсекам, недостроенной изнутри башни. Потомком этой счастливой семейной пары, соединившей роды Гордонов и Лермонтов, и стал самый знаменитый и самый любимый Михаилом Лермонтовым поэт Англии Джордж Нойл Гордон Байрон. Приходящийся тому же Джорджу Лермонту, дальним родственником, Джордж родился в замке Балками где-то в 1596 году. Из этого же замка Балками отправился в свой восточный поход шотландский наемник Джордж Лермонт, героически погибший под Смоленском в войсках князя Пожарского. Но перед этим давший жизнь русскому роду Лермонтовых. Михаил Лермонтов ничего не знал о своем родстве с Байроном, но так же, как и с Томасом Лермонтом, чувствовал это родство мистически. Наш путь из замка Дерси лежал сначала в Сент-Эндрюс, Передохнув и осмотревшись, мы сели там на автобус в направлении к морскому побережью, до городка Крейл. Автобус шел по прибрежной дороге, может быть, удлинял наш путь, но зато все живописные места графства Файф, все его уютные старинные городки оказались в нашем распоряжении. От Крейла, опять же пешком мы двинулись до замка Балками, заранее связавшись с нынешней владелицей. Как и в случае с Дерси, замок XX веку лежал в развалинах. Уже в наше время, когда возникла мода на старинные замки, эти живописные развалины купила семья Стоквелов и отремонтировала балками по чертежам, сохранившимся в обширных шотландских архивах. К сожалению, муж госпожи Стоквелл скончался, когда был закончен ремонт башни и был оборудован примыкающий к башне дом начала XIX века, где и находится сегодня уютная гостиница с вполне приемлемыми ценами — 50 фунтов за ночь. Именно здесь отмечали 950-летие своего рода многочисленные Лермонты со всего мира. От замка Дерси до замка Балками не так уж и далеко, даже заездом в Сент-Эндрю с километров 30. Так и скакали на конях Лермонты из Дерси к Лермонтам из Балками. Внутри башни хозяин так ничего и не успел заделать. Стоят строительные леса, гнездятся птицы. Любезная хозяйка, госпожа Пэт Стоквелл, уделила нам немало времени, рассказав все, что знала, и о замке, и о его обитателях былых времен. В ее квартире внутри отстроенного замка мы попили чай, посмотрели какие-то фотографии. Мы, по словам Пэт Стоквелл, оказались в балками первыми русскими со времен его ремонта. Этот замок соединил роды Байрона и Лермонтова. Неужели это не интересно нашим исследователям? Когда я ходил по гулкому пустому залу высоченной башни, мысленно представляя жизнь обитателей замка, я замечал очаровательную Маргарет Лермонт, давшую жизнь потомству Байронов. Где-то в темноте мне встречался изрядно обнищавший Георг Лермонт. Именно из этих ворот башни он, бравый вояка, После поражения шотландской армии от англичан отправился на восток и вряд ли догадывался, что в седьмом его колене родится великий гений русской поэзии. «В замке Балками я лишний раз понял, что в жизни есть место высокой мистики», вспоминал уже поэтическую связь Байрона и Лермонтова. Георг Лермонт выехал в поисках воинской удачи. Как и многие его родственники, умевшие хорошо воевать, но не умевший приобретать богатство. После поражения в борьбе за независимость Шотландии ему уже не было места дома, и он прямо из ворот замка балками отправился военным наемником в польские войска, в составе шкотской роты воевал с Россией. 5 сентября 1613 года польский гарнизон, оборонявший крепость Белую, современный город Белой Смоленской области, сдался русским. Около 60 шотландцев и ирландцев, по сути, вся шкотско-ирландская рота наемников, перешли на сторону российского государства. В числе их был и Георг Лермонт. По велению избранного земским собором молодого царя Михаила Федоровича Романова, они были приняты в московское войско. В 1617 году он был назначен прапорщиком вместо убитого Давида Эдвара. В 1618 году сражался с поляками под Можайском в отряде князя Куракин. Отличился в бою против поляков и литовцев в Москве у Арбатских ворот, где был тяжело ранен. Со временем он стал ротмистром рейтерского полка, храбро воевал за Россию, за что ему были пожалованы молодым царем Михаилом Романовым, кстати, его сверстником, земли в Костромской губернии и в начале 1634 года Георг Юрье Лермонт погиб под Смоленском, а похоронен в Авраамиевом городецком монастыре под Чухломой, в Костромских наследственных землях, дарованных за верную службу. Из трех сыновей его продолжателем рода явился Петр, который в 1653 году принял православие, В 1656-57 годах был воеводой в Саранске. Сыновья его, Евтихий и Петр, были стольниками. праправнук Евтихия Юрий Петрович, отец поэта Михаила Юрьевич. Впервые имя Лермонтова связали шотландскими лермонтами в 1837, когда в шотландской прессе появилась статья Уильяма Ролстона «Шотландец за границей» но поэт знал об этом изначально, праведчески. Я не буду погружаться в одно время увлекшую поэта Михаила Лермонтова идею о его происхождении от испанского герцога Лермы. Нелепая идея, объяснимая лишь тем, что поэту хотелось всячески возвеличить своего отца. Насколько я знаю, ему эту идею о близости с испанскими герцогами внушили Столыпины, знавшие о поисках Михаилом родословия своего отца. Но поэт не был таким позером, хвастающимся своим мнимым герцогством. Ему нужна была правда. Он чувствовал в себе некие древние мистические силы. И решил проверить и испанскую версию. Из испанского посольства пришло объяснение от Мадридского исторического архива, что он герцог лермени не имеет никакого отношения, и интерес Михаила Лермонтова к этой теме угас. Но великому поэту любые заблуждения полезны, Короткое увлечение испанской темой привело к написанию трагедии испанцы, возникновению и рисунков испанского цикла и удивительного живописного автобиографического изображения якобы герцога Лермы, портрет самого Лермонтова. Стремление Лермонтова облагородить род отца в тот период совпало с тягой к испанской революции, соединялись страсть к свободе и возрожденное достоинство Лермонтовых. Удивительно, как быстро некоторые наши лермонтоведы в угоду юношеским фантазиям Лермонтова придумали фантастическую версию, что герцог Лерма переехал в Шотландию и дальше уже пошел род Лермонтов. Сам поэт, получив отрицательный ответ из Мадрида, про Испанию благополучно забыл. Да и герцог Клерма личность вполне достоверная, никакой Шотландии не подходит. Михаил Лермонтов все более отчетливо понимал, что отцовский род идет из Шотландии, из старинных шотландских кланов. Думаю, с этим связаны увлечения книгами Вальтера Скотта, его байронизм отчасти шотландский. Даже если он и не нашел у Вальтера Скотта фамилии Лермонт, то глубоко погрузился в историю Шотландии. Ему был близок по духу и Томас Рифмач, на руку оказались и поэмы «Осиана», изданные шотландским писателем Джеймсом Макферсоном. Примечание. Под именем «Осиана» Макферсон издал свои обработки кельтского фольклора — сочинения «Осиана, сына Фингала», 1765 год, которые были восприняты современниками как подлинные. Образами «Осиана» вдохновлялись молодой Гёте, а позже Байрон и Юго. Конец примечания. При жизни Лермонтова еще никто не сомневался в подлинности этих древних кельтских поэм, Им увлекались все писатели России от Карамзина и Державина до Пушкина. Тогда уж и я расскажу некую славянофильскую версию, как все сокровища древних шотландских пиктов оказались в русской земле. Согласно этой легенде норвежский король в октябре 1214 года с войском приплыл в Шотландию. На берегу усиления Ларге произошло сражение, и за доблесть в этом бою правитель Шотландии епископ Стюарт вручил храброму воину и поэту шкатулку с сокровищами пиктов. Вместе со шкатулкой он передал Томасу Лермонту грамоту, где было написано Потомству Лермонта идти на восток, через четыре века и четыре народа, и клад оставить в христианской земле, где еще через четыре века вновь обретен будет. Через столетие эту шкатулку с собой привез в Россию Юрий Лермонт, верно служивший князю Пожарскому. Перед сражением Лермонт закопал шкатулку с кладом пиктов под старым дубом у Москварики. Как мы знаем, храбрый воин Лермонт погиб, И клад его якобы пытались разыскать многие знатные люди. Но откроется он кому-то в октябре 2014 года, к 200-летию нашего великого поэта. Может, что-нибудь и найдем. Главное, про сам юбилей не забыть нашим чиновникам. А мне осталось рассказать лишь о походе к могиле Асиан. История тоже довольно загадочная. Но если уж одно из шотландских стихотворений Лермонтова так и называется, «Гроб Асиана», как же нам пройти мимо него? Сейчас все в основном помнят про мистификацию Макферсона, опубликовавшего поэмы Асиана, которые наделали много шума. Сначала их признали великими, кое-кто поставил их выше Гомера, затем, как только усомнились в авторстве, поэмы перестали замечать, хотя их качество нисколько не изменилось. Но тут уж благодаря сыну-кельтологу, я скажу, был бы Макферсон, не было бы его, но в древней кельтской истории Асян все равно занимает почетное место, как легендарный поэт и сказитель III-IV веков нашей эры. И никак без него не обойтись, как не обойтись без лао цзы в Китае. Лермонтов, как поэт, был прав. Он не от Макферсона шел, а от древних кельтов. На сих пор спорят, сочинил ли Фином колевалу Элиас Ленрат, или он лишь записал народный эпос. То же самое пишут и про все составленные в XX веке народные эпосы. Кстати, и наше слово о полку Игореве появилось вскоре после находки осяновских поэм Макферсона. Иные филологи еще тогда, в период веры в подлинность поэм Осяна, проводили параллель между ними и словом о полку Игореве. Ясно, что Макферсон воспользовался знаниями древней истории кельтов изначальными песнями Осиана, а не придумал их заново. Пошла бы история о Британии по-другому. Уж ты сейчас изучали бы школьники и студенты творения древнего мудрого кельта Осиана. Но оставим это историкам и литературоведам. Есть замечательное стихотворение Лермонтова «Гроб Асиана», 1830 год. Навеяно оно было ему в ту пору, когда он отыскивал родословие отца. Рассказано было о гробе Асяна одним путешественником, посетившим его в Шотландии. С такими мистическими личностями древности точность всегда относительна. Как мы знаем, существует несколько могил Чингисхана, и каждый из стран претендует на достоверность их захоронения. Даже в Иерусалиме я столкнулся с тем, что у православных и у католиков разные святые места, обозначающие одно и то же явление. Каждая церковь утверждает свою правду. Так и с легендарным героем кельтов Асианом. Как считают исследователи, в Шотландии нет не только могилы ирландского певца Асиана. Там нет и могилы Джеймса Макферсона, донесшего свою обработку асиановых сказаний до Европы. Впрочем, ушлый шотландский народ нашел-таки одну вроде бы могилу или могильник в Горной Шотландии. Но большинство исследователей предполагают, что подлинное захоронение древнего сказителя Асяна находится в Ирландии. Вот туда мы с сыном и добрались по следам стихотворения Михаила Лермонтова. Вернувшись автобусом из замка Балками в Одинбург, сели на самолет и вскоре приземлились в Белфасте далее к побережью Северной Ирландии, и уже на машине добрались до местечка, обозначенного как предполагаемый могильник Осян. Как и положено внизу, где мы оставили машину, небольшая гостиница, так и называется гроб Осиана. Правда, опять никаких книжек либо памятных открыток не продавалось. Какой-то незавершенный турбизнес в этих местах. Дальше идем по гористой дороге вверх, Доходим до поля, находим так называемое капище Асиана. Как и положено для третьего века эры это искусно уложенная груда больших камней. Какое-то время этим полем, с находящимся на нем древнейшим капищем-могильником, владел ирландский поэт начала XX века Джон Хьюитт. Он и завещал похоронить себя недалеко от могилы Асиана. Именно этот ирландский могильник представлен в различных исследованиях, СМИ и интернете, как условно принадлежащий осян. а так называемом шотландском могильнике того же осяна упоминают реже, да и добираться туда труднее, так как он в самой гористой части Шотландии. Могильником считается вертикально стоящий огромнейший каменный валун — Но согласно реконструкциям современных ученых, могильники знатных людей всегда состояли из нескольких каменных валунов, а не из одного. Да и сам Асиан, по всем преданиям, был жителем Ирландии, древним ирландским, а не шотландским героем. Переместили его в Шотландию в XVIII веке, очевидно, потому что сам Макферсон был шотландцем. Тем не менее своим могильником Асиана. Гордятся и в Ирландии, и в Шотландии, и прекрасно. В Ирландии мы попали в какую-то чисто капиталистическую ситуацию. Владелец гостиничного домика у подножия горы рекламирует на своем сайте могилу осяна, заманивая гостей. А само капище и горная дорога к нему принадлежат другому хозяину, недовольному, что люди въезжают на его участок на машинах. Он самовольно снял табличку, ранее установленную у могильника Асяна историками, и никаких примет. Человек, не знающий, может и не найти. Хорошо, что мой сын Григорий бывал на этом могильнике много раз. Видел и табличку, и указатель. Довел, подышали не спеша родимым лермонтовским ветром, заняли у могилы Асяна чуточку энергии на будущее. Не стали дожидаться надвигающейся бури, часто и в этих ирландских приморских краях, отправились в соседний городок Бушмилс с его самой древней в мире виски курней, отогреться. Вот так и закончилось мое первое путешествие по шотландским местам рода Лермонтов. Остается посетить могилу первого русского Лермонта в Авраамиевом городецком монастыре на Чухламском озере.